главва 10 рассказывает дмитрий политов Дорофеев пробыл у меня еще три дня. За это время я успел организовать для петровича несколько экскурсий по своему предприятию. В итоге дорофеев усиленно скрывавший эмоции в процессе так сказать осмотра, выдал мне самую положительную оценку. особенно его порадовали успехи моих питомцев попова и герце. Но как бы это ни было грустно пришло время расставания. карнету фон шенку нельзя было опаздывать из отпуска на службу теперь петровичу предстояло сложное дело восстановление сильно побитого владельцем тела реноме офицера службиста вернее создание положительного и в морально-нравственном и в профессиональном плане облика гвардейцы снабдив шенко достаточно внушительной суммы денег наличными и в аккредитивах я проводил петровичу на вокзал надеюсь что не взыграет в нем ретивая и он не пропьет прогуляет все деньги с дружками собутыльниками нашего бравого карнета перед отъездом мы с рофеевым со составили подробную таблицу кодовых слов для связи через телеграф благо он в этом времени работал достаточно точно и оперативно первая ласточка перемен объявилась уже на следующей неделе после отъезда петровича заранее проинструктированные на предмет доступа к моему телу людей правильно называющих пароль про алекса и юстаса секретарь александр ввел в кабинет скромно одетого молодого человека скромно это еще слабо сказано одет новый вселенец был в суконный армяк плесовую рубашку какие-то жуткие полосатые шаровары и сапоги гармошкой длинные зачесанные за уши волосы были давно не мыты, а реденькая бороденка едва покрывала подбородок но вид у парня был даельзи уверенный. как только улульянов удалился юноша широко улыбнулся и какой-то странный подпрыгивающий словно его распирала клокочущая внутри энергия походкой приблизившись к столу протянул руку для пожатия и гордо представился ломающимся полубоском полу дисксканом афанасий иванович горегляд Про пароль со славянским шкафом химик, очевидно, забыл. «Наслышан, Афанасий Иванович», — ответил я, пожимая руку очередному вселенцу. «Как переход?» «Ох, Дмитрий, или мне следует звать вас Александром?» «Зовите Александром, чтобы сразу привыкнуть», — уточнил я. «Да вы присаживаетесь к коньячку с дороги». «Не откажусь», — продолжая широко улыбаться, сказал Гарри Гляд, устраиваясь в широком гостевом кресле. Было заметно, что афанасию Ивановичу все сейчас в радость. Прущая через край молодая энергия тела служила отличным наркотикам, в чем я уже убедился на примере Дорофеева. Даже то, как гууригляд поелозил задом на сиденье, оцениваясь седалищем мягкость и упругость кресла, говорила о многом. А уж как он дегустировал поданный коньяк. Отлично добрался, Александр Михайлович, просто отлично, — продолжил афанасий, выцедив рюмку и блаженно улыбаясь. Вы, как перенесшиеся из молодого тела в молодое тело просто не можете оценить всю прелесть, когда вновь открываешь множество тончейших нюансов жизни. Мне сейчас кажется приятной даже врезавшаяся в поясницу веревочка от кольальсон. Я вежливо посмеялся шутки, чувствуя себе немного не в своей тарелке. С одной стороны в прошлой жизни мы с моим новым знакомым занимали настолько разные ниши, в силу разности выбора сфер приложения труда, да и жизненный опыт собеседника, разменявшего там десят десяток лет. все это заставляло относиться с пиететом. однако мое нынешнее положение богатого промышленника и значительный опыт выживания именно в этом времени давали мне большую фору. общаться с петровичем было несравненно проще. мы невзирая на разницу в возрасте были давними друзьями. выпив еще пар юмашки отличного шустовского, мы обменялись парой малозначительных реплик касательно сдешнего гардероба и транспорта. Перенос застал владельца тела в пути. А потом я решительно взял БК за рога. «Афанасий Иванович, давайте определимся сразу. Вы будете строить химический завод на мои деньги с моей помощью. Я дам вам полный карт-бланш на все, но вы со своей стороны должны регулярно давать отчет о состоянии дел и расходовании финансов. Надеюсь, что такая схема работы вас устроит?» «Конечно, конечно, Александр Михайлович», — всплеснул руками Горегляд. На ваше место лидера я никоим образом не претендую. Для меня и без того служит невероятной наградой сам факт предоставления второго шанса и возможности заняться любимой работой. Я уж не говорю о потенциальной возможности помочь нашей великой родине, что для меня далеко не пустой звук». «Ну и отлично», — с облегчением вздохнул я. «Афанасий, М -м, а как зовут вашего носителя?» «Вы таки будете смеяться», — неумело имитируя одесский акцент, ответил мой гость. На данный индивид носит фамилию Гри Ггляд и имя Афанасий. У него только отчество другое, и доводится мне сей субъект каким-то там троюродным дядюшкой. В настоящее время он работает помощником приказчика. Как думаете,ксандр не возникнут из-за столь низкого статуса проблемы с работниками. Я много слышал про нынешнюю кастовость, что в военной, что в инженерной среде. Да, кастовость имеет место быть, но в нашем положении есть один аргумент, который значительно весомее всех прочих. Мы, я подчеркнул голосом последнее слово, включая тем самым Горигледа в сферу своей ответственности, обладаем очень значительным по местным меркам капиталом и можем диктовать условия наемным работникам любого ранга. У моего носителя тоже нет необходимого технического образования, однако это не мешает мне общаться с моими инженерами. Больше чем статус они ценят ум. «Ну и отлично, Александр», — блаженно улыбаясь, ответил Афанасий. «Это было единственной, пожалуй, занозой, свербившей меня с того самого момента, как я получил от вашего уважаемого дедушки Владимира Альбертовича приглашение принять участие в столь великолепной авантюре. Не капните ли мне еще этого чудесного напитка?» «Я от души капнул грамм сто. Кажется, с Гореглядом мы сработаемся». После достаточно длительной ознакомительно программной беседы где мы на черно наметили предполагаемый список дел по возведению и запуску химического завода я поручил афанасия заботам тихона мосейкова и ереме задание камердинеру было дано простое нового ответственного работника следовало приодеть снабдить необходимым минимумом потребных в быту мелких вещей устроить на постой пока в гостиницу ерее поручалась провести нового сотрудника по цехам и ознакомить с производством На все отводилось два дня. Засечный молча кивнул, подтверждая получение приказа, и повел Горегляда на большую прогулку. Внешне Ерема никак не прореагировал на столь странное поведение хозяина, лично берущего на работу мелкого купеческого приказчика. Хватило истории с непонятным визитом гвардейского гусара. На третий день, совершенно преображенный внешне, благодаря усилиям Масейкова, подстриженный и наряженный в модный костюм, Афанасий Горегляд был представлен специально отобранной лично мною для этого проекта группе инженеров, строителей и химиков. Любые предпосылки к какому-либо корпоративному предубеждению к выдвиженцу были развеяны Афанасием с первых же слов. Горегляд отлично подготовился к первой встрече со своими новыми подчиненными. инженеры были приятно удивлены тем уровнем знаний и новых идей что продемонстрировал афанасий в своей ознакомительной речи Пвоначальная проектная работа закипела и я с чистой совестью переключился на обычные повседневные дела о прибытии следующего вселенца я догадался заранее В начале осени мои торговые агенты в Питере, проинструктированные снабжать меня новостями любого плана, сообщили, что великий князь Павел Александрович собирается посетить с неофициальным визитом Нижний Новгород. Романов Павел Александрович 1860-1919 Великий князь, генерал от кавалерии 1913 Младший сын императора Александра II Дядя Николая II Г готовился к очередной торгово-промышленной выставке ярмарки. И особого удивления этот визит ни у кого не вызвал, однако мне сразу показался странным этот факт. До сих пор Павел Александрович не проявлял к торговле и промышленности вообще никакого интереса. Логично было предположить, что в теле Павла уже находится Григорий романов. Личный салон-вагон великого князя был прицеплен к обычному рейсовому составу и прибыл в город по расписанию, о чем мне тут же доложили дежурившие на вокзале сотрудники недавно сформированной службы безопасности. Павел Александрович практически без помпы, среди встречающих даже городоначальника не было. Проследовал в гостиницу, где заранее забронировал номер. Некоторую пикантность всему поступку придавал тот факт, что за полгода до того, именно эти апартаменты занимал я пока не переехал в собственный особняк на территории Стальграда. Весь следующий день у Вого князя ушел на ознакомление с городом и ярмаркой. А на второй день Павел, взяв с собой только личного адъютанта, нанес визит мне. К чести Александра Ульянова он и в этот раз даже бровью не повел, стандартно попросив высокопоставленного посетителя сообщить о цели визита. наконец обменявшись паролями про славянский шкаф и кровать с тумбочкой мы с павлом александровичем расселись вокруг столика на котором уже заранее была сервероваа легкая закуска разговор у нас в отличие от других переселенцев пошел несколько иной григорий сразу попытался давануть на меня в лучших традициях советской партноменклатуры наверняка машинально по привычке но здесь его эго усиливалась менталитетом носитителя Мне прожившему при советской власти всего лишь десяток детских лет было по большому счету наплевать на его былые заслуги и достижения, и поэтому я относился кманову без всякого пиитета. Вежливо, но решительно я приёк любые поползновения к доминированию. Получчив достойный отпор, григорий несколько отмяк и, даже извинившись, перешел на более конструктивный тон. С Г григорием Романовым мы обсудили вопросы создания акционерного общества. подготовили список людей, чьи капиталы, составят базовый пакет инвестиций, обсудили первоочередно сдел. Растались довольно скоро, в принципе довольны друг другом. Однако я почувствовал, что дедуля подкинул мне крупную проблему в лице всего- вселенца. Властность так и перла из этого человека. Вот за ним нужен глаз до да глаз. Но с другой стороны я понял, что доверие такому человеку проект Транибо мы не прогадаем. Все будет сделано в кратчайшие, насколько удастся, сроки с напряжением всех сил и средств. Решив в первом приближении глобальные макроэкономические для данного времени вопросы, я стал дожидаться визита деда. Но он от чего-то запаздывал. Или, что более вероятно, уже вселился в кого-то там в Санкт-Петербурге и сейчас усиленно занимался созданием базы для развертывания деятельности разведки. В ноябре я из газет узнал, что его императорское высочество Цесаревич Николай с божьей помощью закончил свой кругосветный вояж и в ближайшее время намеревается посетить наиболее крупные города своей отчизны. Был в его плане поездки и Нижний Новгород. Еще в заметке писалось, что по пути следования Цесаревич намерен встречаться с известными и достойными людьми, с толпами общества. Дворянами, купцами, промышленниками и учеными. Что ж, дело благое. Но это, пожалуй, наиболее подходящий случай для того, чтобы, наконец, вступить в контакт с моим старым другом. Меня миновать ему вряд ли удастся. Кто же откажется от встречи с таким столпом, как стальной король рукавишников? Рассказывает Александр Ульянов. Фрагмент написан Дмитрием Политовым. «Так что честь имею, господа». Я учтиво поклонился своим впавшим в столбняк товарищам и направился к выходу. «Ты… ты просто трус, Александр!» Похоже, Шеверёв. Надо же, а я почему-то думал, что это будет или Осипанов, или Андриюшкин. П. Я. Шеверёв, П. И. Андриюшкин, В. С. Осипанов. Члены террористической фракции Партии Народной Воли. Казнены по приговору суда 8 мая 1887 года. Остановиться и попробовать объяснить им все еще раз? Да нет глупо, только время зазыря потерею. А оно сейчас буквально несется в скач. Я всей душой ощущаю, как секунды неумолимо осыпаются в огромную бездонную воронку, складываясь в минуты часы,ни, унося с собой насстоящее. И нужно попытаться успеть. Упеть пока не станет совсем поздно, пока все окончательно не пойдет кувырком, прямиком в бездну. Эх, господин рукавишников и принесла же вас нелегко. Как всё представлялось ясно и просто всего-то неделю назад. Есть великая цель, есть средство, благодаря которым её можно достигнуть. И есть верные соратники, готовые встать рядом с тобой плечом к плечу. А теперь... Перед глазами опять всплыл заснеженный перрон. Многоликая разноголосая толпа, свистки и рёв паровозов, тяжёлый стук колёс, клубы дыма и пара. И посреди этого вавилонского столпотворения я... счастный ошеломленный студент растерянно ощупывающий ловко порезанные каким-то умельцем карман в тщетной надежде отыскать там бумажник. Уатый городовой равнодушно выслушал мой сбивчивый рассказ без особого интереса глянул на телеграмму о болезни матушке и молча пожав плечами продолжил свой обход. Я едва сдержал обидные слова готовые вот-вот сорваться с языка. безчувственный чурбан. Слезы бессильной ярости вскипели на глазах и я не сразу понял, что кто-то вежливо тронул меня за рукав. У вас что-то случилось сударь? Вот так мы впервые встретились с александром михайловичем. Тогда я по наивности решил, что совершенно случайно, но это мне уже позже понятно стало, что все не так просто, когда он, точно по волшебству в мгновение ока решил играючи все проблемы, участливо выслушав мой скорбный рассказ. По волжски око он добродушно предложил поехать с ним дескать его компаньон все равно не приехал вовремя так по что билету за зря пропадать мои горячие благодарности он преорвал решительным жестом и шутя пообещал всерьез обидеться никаких таких особых заслуг за ним нет а не помочь земляку грех тем более в такой печальный момент путешествовал купец и промышленник так скромно отрекомендовал мне рукавишников в просторном двухместном купе вагона первого класса сели разложили вещи александр михайлович велел проводнику принести чаю я попробовал было отказаться но он мигом посуровил и прикрикнул на меня точно на бестолкового мальчишку и ведь что странно вроде с виду он смотрелся как еще совсем молодой человек а противоречить ему от чего-то никакого желания не было излучал он какую-то непонятную властность и уверенность и глаза странные они у него Нет, нет а мелькнет в них что-то эдакое и чего пожалуй словами и не объяснишь словно другой человек перед тобой сидит а может и вовсе не человек нет серый от него точно не пахло да и лада нам тоже о чем говорили да по первойсти ни о чем таком обычная беседа двух случайных попутчиков а потом вдруг он как врежет и что фракция ваша террористическая действительно что-то стоящее настолько что на смерть за нее пойдете И голову так на бок чуть-чуть наклонил и смотрит с такой откровенной насмешкой. Я признаюсь, так и обмер. Неужели, думаю, жандарм переодетый? Ноги сразу ватными сделались, в голове пусто-пусто. И лишь одна мысль скачет. Кто предал? Рукавишников, видать, понял мое состояние, пересел поближе и сочувственно меня по плечу хлопает. Оставили бы вы царя-батюшку в покое. Он сердешный и так скоро помрет. Зачем на себя лишнее брать? здесь у меня рассудок окончательно помутился самым банальнейшим образом в обморок грохнулся точно гимназистка истеричка очнулся александр михайлович меня по щекам хлещет и посмеивается лучше уж я чем полиция правда нет нет и мундир голубенький в шкафу у меня не висит я с силами кое-как собрался и спрашиваю кто же вы тогда такой а он пуще прежнего веселиться сказал бы да только все одно не поверите милостивый государь, поэтому останемся при своих промышленник я и большего вам показать не след. Вот может чуток погодя, если договоримся До договоримся о чем? Вот в этом месте он впервые посерьезнял испытуще на меня так глянул, словно всего насквозь увидеть хотел и медленно так в растяжку сказал: О многом. И о том, как Россию матушку с колен поднять и о том, что вы, конкретно вы, Александр Улььянов, для этого сделать можете. Негоже жизнь на ерунду попусту тратить. У успейте еще в шлисельбурге по эшафоту прогуляться. Иш выдумал с помазанником божьим дуэлировать. И такую жутью от его слов повеила, куда там господину Гейна со всей его мистикой. У меня в тот момент горло будто невидимой петлейю перехватило не вдохнуть не выдохнуть. Г главноеное непонятно, вроде говорит, а в душе после его слов что-то такое вдруг шевельнулось, точно давно позабытое наружу стремится. Не могу объяснить почему, но поверил я рукавишникову. Правду он мне потом более подробно все рассказал, и про мечту всей своей жизни и про то, как нужны ему позарез толковые люди, способные раскачать махину государственную, да не кровью чужую без толку пролитой, а делами реальными, И про то, как устроить все можно правильно и с толком. Не веришь? Ну слушай. Вот и я тогда обомлел. Честное слово. до самого нижнего все и так и эдак прикидывал искал, где обман может быть, так и не нашел. А уж когдаксандр Михайлович меня к себе на завод отвез и продемонстрировал все в живую, до да позволил самостоятельно повсюду походить с рабочими побеседовать бытых посмотреть, с коллегами будущими познакомил, так и последние сомнения мои отпали. серьезные это люди, очень. настоящая организация. а не наши тайные сходки Карбонария в Доморощинах. Что мы такого можем? Мечтать о дезорганизации власти путем террора? Бросать бомбы? Ходить в народ? Красиво, конечно, только неэффективно. А здесь настоящее все без обмана. И пусть пока еще не в полную силу Александр Михайлович вошел, но не за горами этот день. Это ведь как лавина. Сначала маленький комок с горы летит, а потом обрастает, обрастает, и вот уже грозный поток несется. ничем не остановишь. Смешно? Я тоже улыбался, пока лицом к лицу с самим великим кня тьфу чуть не проговорился, рано еще об этом. Да знаю я, что матушка и не больна тогда была вовсе. Ты не поверишь, но для рукавишника вот такое организовывать проще пареной репы. Он как правило совсем иными вещами занимается. Ты себе и представить не можешь какого эта птица высокого полета. но в тот раз он целую интригу провернул, чтобы только со мной на каратке сойтись. Уж и не знаю чем я ему тогдашний глянулся не могу тебе сейчас всего рассказать но благодаря ему и я нынче на кое-что серьезное способен о чем раньше и помыслить не мог вся эта наша игра в революцию теперь такой мелочью кажется я собственно тогда товарищем примерно так и сказал перед уходом но ну, в смысле чтобы бросали они эти бирюльки а то не дай бог по разные стороны баррикад встретимся вот только не знаю володя поняли ли они меня посмотреть и А что, вот на летние каникулы приезжай ко мне, сам все и поглядишь. Нет, рукавишников возражать не будет. Собственно, он сам мне как-то это и предложил. Да-да, так и сказал, будто невзначей. Брату вашему Владимиру полезно было бы другим путем поэти. И улыбнулся так, с хитринкой. Интерлюдия. Автор фрагмента Иван Дмитриевич Сергеенко. Чем замечателен Нижний зимой? О, об этом Иван Михайлович Рукавишников мог бы рассказать многое. Тут вам и белый дорезе в глазах снежок, приятственно похрустывающий под ногами. Тут и солнышко, чьи лучи так и отплясывают на чистеньких резных домах. Попадаются, конечно, каменные и в презрядном количестве. Не в Сибири поди живем, но они именно что не портят пейзаж. На все это накладывается традиционная или нетрадиционная для Русита трезвость Нижнего Новгорода. После одного примечательного события, имевшего место в 1378 году от Рождества Христова, на реке Пьяно южные новгородцы пьют на порядок меньше своих северных тезок. И на порядок меньше всех остальных русских вообще. А Волга, а Санки, а новомодные голландские коньки. Вот только ни о чем подобном Иван Михайлович рассказывать не собирался. Все это для одаренных поэтов да писателей. Между прочим, надо бы парочку припрячь описывать красоты. И им сытнее, и нам очень может статься пригодиться в ближайшем будущем. Рукавишников-старший, будучи генералом банковских транзакций и гением крупнооптовых негаций, самым разным товаром высоко ценил своё умение и понимал, как трудно новичку и сущему неумехе пытаться тягаться с ним бравым. Ни одного такого скушали, да будет известно, и дай бог ни одного ещё скушаем. Надо думать и в поэтическом мире так же. начнешь с дуру природные красоты по сконным языком описывать так засмеют в два счета и мигом пояснят где это кому описателю место да и некогда признаться красотами заниматься вон он малоприметный домик искомая и вожделенная цель все гости или точнее хозяева уже собрались пора бы и навестить их борис митрофанов местный николай еремеев москвич как один купцы первой гильдии фигуры крайне серьезные считтай миллионов с полсотни на обоих приходится торгововля лесом хлебом и прочими дарами земли которые вкушают русские люди стройматериалами от досок до гранитных плит местный вдобавок имеет нешуочный речной флот а москвич один из крупнейших виноторговцев или точнее водка торговцев а учитывая какую дрень пусть и дешевую наливают в его кабаках Ах, да простите с 1885 года у нас никаких кабаков и нет вовсе есть трактры читайте господа хороший питейный устав очень может статьться и сивуха торговец филейзен константин константинович скромнейший дядюшка всего-то и навсего член попечительского совета санкт-петербургского коммерческого училища 10 лет как бельгийский консул русская душа широка и Бельгию она на карте без колоний и вовсе не разглядит. А о том, что сей дядюшка заодно трудится на одну контору со скромным и непритязательным названием «Банк оф Франц», знает не так уж и много русских душ. Плюс Митенька Рюмин, облеченный доверием представитель сразу нескольких торговцев разной железной снастью, от рыболовных крючков до обуховской брони к броненосцам. Он, стервец, загадочно намекает, что есть на самом деле приставочка «Бестужев» у его фамилии. но уж нам-то известно: митенька доподлинный да и потомственный шниперсон. Из тех выкристов, которые в процессе крещения хорошо бы опустить в воду, с головой. Да и подержать там минуток десять для надежности. Заметим к слову, что среди выкристов не так уж и много мерзавцев, но если уж попадаются, то как раз такие вот рюмина. И ведь дела ведет через место из коего ноги растут, до чего дошло. С пуда кровельного железа хочет больше рубля барыша. У немцев покупать и то дешевле. Он ведь держат, доверием обликают. Что свело вместе столь разных людей? О, далеко не только то, что все они довольно-таки дешевые мерзавцы. У каждого из них, видите ли, вырос зуб на господина Рукавишникова. Справедливости ради не на него, Ивана Михайловича, а на младшенького, Александра. Но с момента примирения это, в общем-то, несущественные детали. Строго говоря, Рюмин вот-вот перестанет представлять хоть кого-либо. На рынке его нанимателей братец сашенька теперь столь же серьезен сколь броненосец п петрр великий в сравнении с крейсерами легкими кажется по науке их полагается называть бронепалубными а коли все будет идти как идет так будут против него сущими канонерками жмись себе около берегов пейзажа изучий а в море океян не лезь схожие мотивы у бореньки и коленькие мало того что их как слепых щеночков вышвыривают из торговли всем из чего на Ри великой строит жилища, торговые агента рукавишникова уже и в крестьянской среде плотно окопались. От чегого во-первых изрядно снижаются доходы от сугубо пищевых negoций. У больно хорошие цены ломит сашенька, а во-вторых как ни странно и от питейных заведений. крестьяне твари это такие все чаще водой до да квасом обходятся. Последнюю рубашку снимают, но копят на косы и плуги господина Рукавишникова. Да и на сиелке его проклятый спрос растет. Хорошо еще, что в пароходство Ирод не лезет, да в питейную торговлю. Скоро только и останется водку продавать, да ее же родимую и кушать. Ну а милейший бельгийский консул попросту кредитовал эту их затею с тем, чтобы вышибить Стальград с рынков. И дал несколько толковых советов. Взятки чиновникам, срывавшим рукавишникову-младшему выгодные подряды, и отчаянный демпинг Бориса начались с предложений Константина нашего Константиновича. А вот каковы мотивы у почтеннейшего господина Джона Юза, скажите на милость. Юз, Хьюз, Джон, Джеймс, 1814-1889. Английский, валийский, инженер и промышленник, основатель города Донецка. до 1924 года город юзовка это ведь своего рода легенда этакий братец сашенька только уж куда постарше уважаемые и весомий основатель и бессменный председательного российского общества каменно-угоьного железного и рельсового производства не будем упоминать князя кочубея право он там щеки надувает и головой кивает как китайский болванчик и не просто основатель, Он там чуть ли не каждый цех своими руками рисовал и строил, все местные инженеры его за отца родного считают. Нет, понятно, рельсы у братца получаются на загляденье, дешевле и надежнее, чем у господина Юза. Но чтобы в таком дерьме из-за этого искупаться... Шеф, мы готовы! Эта новомодная шеф с легкой руки братца поминалась все чаще и чаще. И совершенно некогда Демьяна осаживать, больно уж он вместе с другими двумя казачками нужен. После подготовки в службе охраны стальграда все трое стоили десятка охранников вышеперечисленных персон а десятка не было было четверо все при оружии все мужики сторожкие и битые но именно что мужики а казачки в иные годы и на кавказе службу несли и у ветеранов крымской школу проходили так что сам рукавишников старший в драку не полез хотя и мог бы вот он карманный кольт новая линия супротив кистине конечно пистолетик мусорный зато и полегче и в кармане проще носить но четко по жизни иван михайлович усвоил что умеешь делать делай а ежели чего не знаешь так и не лезь поперек батьки. Для демьяна хариона и яшки этот бой и не 20 даже, а он банкир и торговец даже и в детстве кулаками почти не махал. И хорошо что не полез только его там и не хватало.ще своих перестрелял бы а так и Белые накидки и повадки пластунов вывели работников Стаьграда нос к носу с охранниками. Трое амбалов как стояли так и сели, а там и легли, несмотря на кулаки пудовые и головушки бедовые. А то ж, испытайте-ка при случае на своей бестолковке удары умелыми кулаками в хитрых рукавичках со свинцовыми вкладками. А вот четвертый пальбу открыл, и не из чего-нибудь, а как раз из кистине. Харитона и Яшку снесло аж на на пару сажений, истинным-то в упор понимать надо. Один, как уже после выяснилось, пулю в плечо получил, другой в массивный крест на груди, спас Господь. А там и Димьян, накрепко усвоивший приказ обходиться без душегубства, добрался до этого Вильгельма, мать его теля, и сильно его обидел. «Ничто, шеф, ничто!» — прорвался казачий говор у разгоряченного боем казака. Две пули его каким-то образом обошли. У все готово. Надо было все бросить приглядеть за харитоном и яковым. Да вот нельзя, никак нельзя. Впрочем яков держится за плечо, отнюдь не за голову или пузо. а харитон дышит конечно отрывисто, но опять же на тот свет не просится. И еще от повозки бегут кучер и лекарь. Ладно демьян пошли. А вот дверка в избушке совсем хлипкая, не нашей мануфактуры качества. сений не рукавишников не демьян словно бы и не заметили разве что последний с глухим хикаем врезал по зубам не вовремя подвернувшеся службке а вот и они шестеро гостей на тайные вечери в чем собственно дело а собственно дело в последнем гости флаг представитель достославного сообщества варшавских воров в миру вполне благопристойны подданные российской империи А в действительности человек способный скажем так благополучно разрешать иные затруднительные ситуации и методами сурово осужденными законами и уложениями всех приличных государств в основном за ним кражи шантаж подлоги компрометация сущие робин из локли одна беда достоверно известно что он не чурается и крови доказать ничего не докажешь мы уважаемые не в суде присяжных да и тот его трижды оправдывал но по меньшей мере четырех неудобных людей он раньше срока отправил в канцелярию Святого Петра. Дальше объяснять, зачем здесь этот гость варяжский? Вот то-то. Правда, сейчас гость от чего-то не в изящном пальто, а в натурально-крестьянском полушубке, что вообще-то за варшавскими, по слухам, не водится. Вот теперь его, Ивана Михайловича, выход. Бенефис, ученый говоря. Культ весьма ловко выдернулся из кармана и будто бы сам в руку лег. и будто бы сам выплюнул все шесть пуль в полушубок господина Флага. Так и не успев промолвить ни слова, Варшавский сполз с табурета и завалился на бок. Ничего не поделаешь, так уж карта легла. Этот поганец пошел за шерстью, а вернулся вот ужас, стриженным. Что же касаемо остальных собеседников, то была надежда, что подобное начало разговора их впечатлит. Мое почтение, Константин Константинович. Вежливый, но формальный кивок банкиру. — Здравствуйте, соколы. Хотя нет, как вы там. Вы, Боренька да Куленька, на соколов уж никак не тянете. Ну да ничего, голуби, сейчас мы из вас пух да перья добывать станем. А, Демьян? — Чего лясы точить, хозяин? — не подвел Демьян. — Порешить всех и концы в воду. — Позвольте. Благообразный англичанин с холеной бородкой собрался было что-то вставить. И резко осекся. больно уж у демьяна был неподдельно любопытный взгляд У учитель мой урядник горбенко десяток таких под севастополем положил Почему-то в словах звероподобного угрюмого громила никто не усомнился А я вот пока ни одного хозяин давай я уже начну а демьян темная ты душа от кельф тебе это зверство ухмыльнулся нижегородский банкир К господину юза у нас будет вежливый и деловой разговор. С обхождением и чаем с баранками. Благо, чай и баранки уже на столе. «Ты что творишь, Ванька?» Наконец не выдержал Митенька. Основательно не выдержал. Голос-то не просто срывался, он весьма себе тонок сделался. «Ты, тляк гадская, по миру пойдешь! Ботинки целовать будешь, ты...» э... Последнее было отнюдь не продолжением речи, а вполне естественной научной реакцией на легенький удар Демьяна в душу. Причина и следствие, знаете ли, а никакое не насилие вовсе. «С тебя, Митенька, особый спрос будет. Ты же, дёныш перекованный, пока поскучай, о судьбе своей грустной подумай. Это ведь ты, сучий потрох, подонок, блядский, идею с Варшавским придумал. Вот и дыши себе через задницу, пока разрешают. Иван Михайлович, помилуйте, что это вы?» «А, голубь запел». Ты учти, Коленька, то, о чем вы в московской гостинице с господином Флагом, Боренькой и Митюшей обсуждали, мой добрый знакомец слышал. Строго говоря, слышал это как раз Боренька. Прикинув, чем пахнет вся эта затея, господин Митрофанов предпочел повиниться перед Рукавишниковым-старшим. А ваш разговор уже в Нижегородской гостинице добросовестно фиксировал писарь департамента полиции при трех свидетелях и немаленьком полицейском чине. Все как положено. И никуда ты, Коленька, не денешься. Полицейский не местный, с твоих рук не кушает. Зато страшно карьеру хочет сделать. Коли не веришь, изволь, прочти копию. Поди грамоте учен. Господин из департамента растолковал, что, согласно уложениям уголовным, жить тебе после этого до да мощь державы крепить где-нибудь на Сахалине, а имущество казни. Думаешь, чинуши наши этакую долю упустят? Все, спекся, Коленька. Он ведь из староверов, им спиртного и касаться нельзя. А ведь единым махом опростал мало что ни треть, ни маленькой бутыли. Там, конечно, не водка, но определенно и не водица ключевая. И осоловел, конечно, это только в байках мы все герои, ведро спирта осиливающие. Ладно, ладно, хватит с вас. Коленька, Боренька, ступайте себе домой, доложитесь почивать. Завтра поговорим, как за обиду расплачиваться будете. Вы уж не жадничайте, настоятельно прошу. И заберите эту падаль жидовскую. Он у меня теперь вместо щетки обувной будет, но это все завтра. Константин Константинович, вам я повредить не могу никак. Но Христом Богом молю, не доводите до греха, хорошо? Все трое, увлекая за собой гниду Митеньку, быстренько и бочком убрались вон. Ничего, господину Филизену сюрприз тоже готов, но это подождет. А теперь хватит развлекаться. Он максимально вежливый, хоть и не надо еле. Господин Юс, я искренне вас уважаю. Не поверите, мой брат вас частенько поминает. Мол, мне бы пару таких, как Юс, уж и развернулись бы. И тем не менее, вы здесь. Вы. Надо отдать должное. Держался англичанин отлично. Вот купить не бросался, не суетился, не дергался, просто внимательно слушал. А дождавшись, пока обратятся к нему, спокойно и неторопливо ответил. Или, пожалуй, что даже вымолвил. «Так уж сложилось, господин Рукавиш... Простите, Иван Микхайлович, мне трудно выговорить вашу фамилию». «Чёрта с два. Тянет время, господин Юс. Хоть пару лишних секунд, да выигрывает. Или... Или просто... Мне тяжело об этом говорить. Я возражал, указывал на полный идиотизм, но...» Но на сей раз совет директоров был непреклонен. Грядущий проект обещает уж слишком значительные доходы. Ваш брат уж слишком сильный конкурент. А я, я все-таки не владелец и не могу единолично. Грядущий проект. Вот как он на самом деле сказал. Значит, вам, господин Юс, тоже известно о проекте. О железной дороге от Москвы до Владивостока. Вот теперь Юс был удивлен. Нет, не просто удивлен, изумлен, весьма близок к обмороку нервическому, но быстро взял себя в руки. Английская школа дорого стоит. Вы правы, господин рукавишников. В сферах принято решение. Дорога будет построена, дорога, которая потребует всей нашей продукции за любые разумные деньги. Рельсы, чугун, уголь, все. Такой заказ бывает раз в жизни, согласитесь. Поэтому наш совет решился поучаствовать... Хм... В отстранении конкурента. Поймите, в другое время мы бы ни за что, но ваш брат каким-то образом добился серьезных успехов и совершенно по-варварски отказывается этими успехами поделиться. За весьма достойную плату. У нас просто не было выхода. Конечно, конечно. А как же? Слышали мы такие песни, доводилось. Этому хотя бы стыдно определенно стесняется. Чего ж на такое дело, как сговор с целью злодейского убийства бросили инженера? Надо думать, он у них там в совете директоров единственный, у кого голова на плечах есть. А это уж дело известное. Кто везет, на том и везут. Извините, господин Юс, но у нас свои резоны. Если мы не договоримся, вся Россия узнает, что вы... Именно вы готовили убийство нашего стального короля. Какой подарок нашим патриотам? Как же англичанка гадит. Какой подарок полиции? Раскрыт в кои веки стоящий заговор. Не Ваньку дворника, что по пьяни на портрет государя плевал, в околоток сволокли. А уж общество новороссийское. Даже если и оправдают вас поочечаяние. Общество беспременно разорится. Уж больно все шумно случится. И ваши дети? Довольно. но ну каков молодецца откинулся к стене прикрыл глаза на десяток секунд и вот перед нами вновь настоящий британский пр что вам угодно вот теперь братец сашенька ты точно порадуешься что в компаньоны взял не побрезговал это тебе не боренька который теперь весь с дерьмом наш это птица такого полета что и думать страшно 50 процентов акций общества плюс еще один процент и это невозможно. Тут же успокоился юз определившаяся и ясная угроза знаете ли достойным людям придает сил и спокойствие я попросту не обладаю соответствующими полномочиями ну сие знакомо насквозь даже скучно начинается торг а уж в этом братец ты мой никакой инженеришка с иваном михайловичем на равных не сойдется в кулачки договорились на 30 процентах акций в 20 так или иначе контролировал господин Юс, еще 10 преданный ему лично человек. Стальград обещал перестроить производственные линии общества с учетом последних своих достижений. Особенно Юс настаивал на прокате и какой-то штоповке. Ну да это пусть Сашенька обсуждает. Все новые задумки Сашеньки вроде линии выпуска самоходов или там Кистеней в Новороссийске будут кредитоваться обществом, полученная с них прибыль поровну. завтра с утра господин юс собирается в гости в стальград своими глазами убедиться что новый компаньон справится с задачами это пожалуйста это сколько угодно от александра михайловича рукавишникова младшего брата и старшего компаньона ивана михайловича еще ни один промышленник или ученый не уходил обиженным но господин юс по рукам ждем вас завтра с визитом кто тебе сказал за завтра барега не будет у тебя завтра тварь такая Флаг умел удивить. То-то крови не натекло. Демьян непременно удивился бы, но он ведь почти сразу вышел. Душегуб же неторопливо сбросил полушубок, что-то отстегнул у загоревшей крепкой шеи, и на пол упала половинка керасы. «Флаг спину бережет!» «В спину, милейший наш Иван Михайлович, меня неоднократно пытались уязвить, как того ахиллеса!» Благостный, вроде голос интеллигентного человека вновь сорвался на рык. Ты хоть знаешь с ученок кто такой ахиллеас гектор потрокал куда уж тебе с детства небось только дебет до да кредит выговаривал. Не извольте беспокоиться господин хороший обратился флаг к английскому гостю. В лучшем виде распластаю гада даже и бесплатно, а уж потом за его братся возьмемся. Считайте до шести господин юз. С последним словом правая рука бандита удлинилась. вот так просто взяла и стала длиннее. откуда и когда у флага оказался добротный клинок в пол локти иван так и не понял как скверно а? ведь один шаг до настоящего дела и этот шаг ему купцу первой гильдии не даст сделать какой-то поганый варшавчик клятство какое и ведь даже демьяна не позовешь с ним все обговорено он ждет в сторонке пока дозовешься этот ведь всего-то до 6и просил досчитать раз бог бу бу бу бух бух, бух, бух, бух, бух. Второй раз за день Ивану Михайловичу довелось понаблюдать кистень в действии. Господин Юс прямой как свечка нарочито неторопливо левой рукой достал тончайший белый платок и утер под солба. Очень может статься инженеру и не доводилось прежде шесть раз подряд стрелять в живого человека, да еще почитай в упор. Однако же справился, и даже более того, подошел к тихо скулящему вору и высадил оставшуюся пулю прямиком в затылок. И только потом обернулся к банкиру. хорошо господин рукавишников вы не возражаете если я приеду в половине дев я уже стар знаете ли привык подниматься ровно в половине восьм и не минутой позже нет ну каков все же человек человечище он ведь не бы что сказал а ответил на предыдущую реплику рукавишникова вроде как комара надоедливого приши под разговора не отвлекаясь но но господин юс у вас все это время и тут, наконец, Иван Михайлович осёкся. Больно уж много волнений для финансиста за один вечер. «Ах, револьвер, это такие мелочи, право, не стрелять же мне в... <кхм> моего дорогого компаньона. Кстати, душевно вас прошу, Иван Михайлович, не упоминайте в разговоре с братом об иных подробностях наших переговоров». Англичанин медленно обошёл труп, накинул пальто и нахлобучил шляпу. а у входа, не сдержавшись, все же глянул на изрядно ошеломленного, в старом смысле слова, то есть как дубиной по шлему стукнутого, Ивана, и широко улыбнулся. «Я неплохо знаком с, как бы это сказать, неофициальными отчетами о деятельности Стальграда. На самом деле я не думаю, что заключил плохую сделку».